— Ваше Величество, — сказал невозмутимо Фуке, — раз вы были так милостивы, что простили меня, я с легкой душою могу сделать признание. Сегодня утром я продал одну из своих должностей. — Одну из должностей, которые вы занимаете? — воскликнул король. — Но какую же? Кольбер мертвенно побледнел.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 единственный человек с которым он мог позволить себе откровенность подобного рода был десентеньян итак десентеньян стал ему насущно необходим ах это выграф воскликнул король обрадованный и тем что видит десентеньяна и тем что не видит больше кольбера хмурое лицо которого неизменно портило ему настроение так тогда вы тем лучше рад видеть вас